Для окружающих появление очередного исполнителя со столь экспрессивной манерой поведения, метавшегося в бликах прожекторов и наседавшего на рокеров, воспринималось как оригинальный стиль самовыражения, как своеобразный запев. В толпе была неведома истинная причина его появления на подмостках. Эдику уже было не до музицирования. Тимовский замотался в дрызг, разыскивая пропавших без вести Ахинеева с чертом. И, случайно подвернувшись под лапу микрофона, он осененно углядел как раз тот случай, когда от ниточки разматывается клубок Яша! Где ты? отзовись Колонки-усилители. Преобразовали и без того неслабый бас Эдика в 100 шквал. Яков мигом выскочил из окопа и во всю силу легких завопил. «Эдик, мы рядом!» Ахинеев поддержал крик. Однако пробраться сквозь спрессованную толпу грешников оказалось непросто. И ради воссоединения предприняли единственный верный ход. Яков нырнул обратно в окоп и, мощно заработав копытами, продлил его в тоннель. Владимиру Ивановичу ничего другого не оставалось, как, восхитясь в душе находчивостью черта, утрамбовывать тоннель животом, проползя по всей его длине. Только со сцены Владимиру Ивановичу открылись истинные масштабы окружавшего их сумасшествия. Площадь в несколько сотен квадратных километров была заселена требующими продолжения концерта, стоящими вплотную друг к другу фанатами. — Пойдемте, друзья, пусть лабают без нас! — предложил Тимовский. Они зашли за кулисы, а со сцены прозвучало. — Любители металла! — Вас приветствует группа Тупик. Заработал паровой молот, избившийся с неведомого маршрута, скорый поезд полетел в подкос. Хочешь верь, хочешь не нет. Хочешь верь, хочешь нет. Но когда я с ребятами ворвался в кабинет, вами там и не пахло. Расхристанной походкой Эдик прохаживался перед чертом Йохенеевым. — Куда, — спрашиваю, — в родолаке друзей подевали? — Ответствуйте. — А ректор мычит что-то нечленораздельное и кивает наглушенного дипломата. — Я учтива к ангелу, а сам, как потерянный мыслью, заглотил поганец, а теперь риш переваривает. После разгрома в тоске волей-неволей Прямо патологическая вознь оказаться съеденным выработалась. Комплекс. Надо к психоаналитику записаться. Растрясли симпатию сообща. Кстати, а кто его так аккуратненько выхлестнул? Яков указал на Владимира Ивановича. Тимовский округлил глаза и продолжил. — Оттаял супчик. Выставил волосатой ладони, но полисти полетень. Тискает разную муру прольдебрана. Консула для красного словца упомянул, а вас не гугу. Молчок. Тогда мрынул я необученным в дипкорпусах мальчиком, И они в момент этому пижону крылья в пропеллер переделали. Откуда у него приздалась? За милую душу сообщил что пятый круг вас нуль транспортировал и вновь синтезировал, и до того упрел от моей обходительности, что умудрился предложить взятку. А на кой она мне, если я на законном основании породел дипломате, конфисковал и даже с наваром? О, видишь, какая штука! Эдик протянул Якову прибор, антеннами напоминающий веник. Множество кнопок на ручке, датчики, рычажки. Тимовский пожал руку Аханеева. «От лица 777-го подразделения благодарю за содействие» и весело подытожил. И не иначе вожа под хвост попала. «Погоди, погоди!» Черт так и так вертел в лапах прибор. «А не кажется ли тебе, Эдды...» что в принципе-то передрали у бабы Яги. — Об этом пока не будем, — Тимовский отобрал веник у Якова. — Вы лучше дальше послушайте. Конфисковал я у дипломата сверток, вскрыл при свидетелях, а в нем гензнаки. Оказывается, святой ангелочек-то за определенную мзду... К себе на альде радиоактивного протащить вознамерился. И наш зомби-грызун еще тем жуком обернулся. Половину мафии с пылу с жару свой кулачок заграбастал. <смех> даром, что ли, слуга всех господ. Вот что значит земная квалификация. Сейчас там вся бригада урки навалилась кагалом. Скоро в тоску пополнение покатит. Яков... Вновь потянулся за прибором, но Тимовский убрал метлу в карман. — Извини, камрад, но тебе, как соратнику, открою секрет. В обмен на эту хреновину пришлось дипломата отпустить во свояси. Да ты его должен знать. Он во втором круге куратором отирался. Ну и заворовался, свалил на барана. — Так вот, где эту рожу видел. Черт разлохматил брови. — Ведик, он же окаянный одного с нами, роду племени и ангел. Тимовский со смаком провел в скребнице по гриве. — Эх, Яшка, Яшка, который век уже живешь, а дураком остался. Это у нас, по старинке, родился чертом, так и мы будь. А у них при дефиците рабочих лап и волка его вечер шкуру оденут. Да и блад сам соображать должен. Черт насупленно выбирал слова, взвешивая за и против. — А веник, Яков, и водоне раз пригодится. Техника современнейшая. Черт дернулся словно от удара. — Техника, говоришь, современнейшая? — А на это что ответишь? Коль упомянул, провожу и хвост. Яков развернул Ахенеева спиной и для полного обзора показал Эдику свой куцый зад. — Так кто из нас, черт, хотелось бы знать? — А это, Яшенька, как понимать. Может, ты, а может и он. Эдик едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. — Идиот! Тебе вся хихонький да хахонький! «А какого мне?» «Попросил бы без оскорблений», — мгновенно надулся Тимовский. «Я сказал правду. Из песни слова не выкинешь». «Ах так? Ну тогда продемонстрируй, способна ли импортная швабра вернуть хозяину его законное достояние». «Вот это другой разговор». Эдик достал небольшую баршурку и стал ее изучать. «Ясно». Буркнул он, дочитав инструкцию до конца и взглянул на черта. Яков, а ты уверен, что только хвост к нему перекочевал?